Глава 24. Нарушение этикета. Зоя. Сегодня вечером мне впервые предстоит выйти к гостям, но протокол приема я уже выучила. Мои задачи просты – слушать, бросая короткие реплики по теме, и улыбаться так, будто нет большего счастья, чем визит очередного сианского аристократа. Соседка по домику – скептически посматривает на меня и вдруг делает грозное заявление. «Ты здесь недавно, даже обучение первой ступени не прошла, поэтому сиди тихо и не вмешивайся в беседу. Лим Сорус должен выбрать меня для прогулки к ручью, а Хайтером займется Алана. Говорят, еще Коршуна ждут, но т е б я он точно не по зубам. Сомневаюсь, что вообще прилетит». «Я не составлю вам конкуренцию, девочки, тем более вы уже разобрали трофеи и на моем фоне будете смотреться просто шикарно». Лила благосклонно кивает, полностью уверенная в своих силах. Осторожно, чтобы не смять длинное платье с глубоким вырезом, высокая брюнетка садится в плетеное из лозы кресло. «Брось прикидываться, что не знаешь своего мецената», Наша хижина – одна из самых дорогих и закрытых. А мастер-пен-босс не шастает по городским свалкам в поисках свежих цветов. Он профессионал. Сама видишь, за несколько дней превратил тебя в достойный экземпляр для показа. Должен быть повод так усердно стараться. Да, я заметила. Меня наряжают и красят, как на продажу. Придерживая обеими руками сложную прическу, Лила вытянулась, как кошка, демонстрируя свои стройные ноги в прозрачных чулках. «Хочу знать, для кого тебя готовят». «Я тоже, но думаю, ты ошибаешься. Дело только в цвете моих волос. У вас нет натуральных блондинок. Я нужна для коллекции». «Почему ты отказалась восстановить невинность? Слышала, сама матушка тебя убеждала. а ты уперлась, как глупая овца. Короткая процедура, а спрос бы вырос. Мы все обсудили с госпожой Ром. Я не делаю культа из секса. Это лишь часть жизни. Так же просто, как есть или заниматься спортом, для поддержания формы. Секс, как разновидность гимнастики, забавное определение. Хорошая пробежка порой может дать лучший эффект. «Более протяжённый по времени, я согласна». «Нет, как можно сравнивать пресный хлеб с медовыми пирогами? Ты же нарочно шутишь». Подруга смеялась, кивая в мою сторону сладкие яблочки из корзины на столе. «Нам нравилось общество друг друга». В первый же день знакомства Лила потребовала признать её первенство в уме, красоте и манерах. Я не собиралась спорить. Мне нужно было разобраться в кухне заведения, а лучшего информатора, чем общительная соседка модельной внешности, не найти. Я искренне осыпала ее комплиментами, а в ответ наслушалась истории успеха товарок, покинувших хижину, вместе с высокими гостями. Мои планы не так амбициозны. Стать содержанкой какого-то сеанса я не хочу. Цель у меня одна — притом довольно слоистая, накопить определенную сумму денег, оплатить лечение Дина и покинуть трущобы Сонмы. Попытаемся устроиться на одной из загородных ферм или отправиться еще дальше на север. Хорда одобрил наш план, обещал навести справки по маршруту. Хотя на моей руке больше нет брачных печатей, с Дином мы по-прежнему близки. Он ждет меня завтра к обеду, Вместе проведем выходной. А сейчас работа, работа. Весьма не б ы л ь н а я но я ведь только начала. Мы встречаем гостей на уютной террасе деревянного домика. Понимаю... Зачем мужчины тратят большие деньги, чтобы сюда попасть? Даже в воздухе разлита атмосфера домашнего праздника, где все готовы стать другом новому человеку. Мигом разглядеть его лучшие качества и ненавязчиво предложить массу приятных услуг. От задушевной беседы до массажа в четыре руки. Красивые молодые девушки, тщательно отрепетированные жесты, тонкие пальчики на струнах маленькой гитары. Напоминает обстановку японского чайного дома в квартале Гейш. Только наши наряды, прически и макияж отличаются яркой индивидуальностью. Каждая из нас словно отдельный цветок на клумбе. Меня Пен Босс сравнил с белой орхидеей. А госпожа Ром с ним не согласна, настаивает на хризантеме. Мне самой все равно, какое тавро поставят, какую униформу предложат. Это похоже на театральную постановку, где я лишь скромный с т а ж ё р Сомневаюсь, что примут высшую лигу. Одно радует – никаких пошлостей и пьяных дебошей. Для этого есть другие учреждения. Никаких роботов и машин, только натуральные продукты на столе и в постели. Госпожу Ром удивило состояние моих зубов и кожи, а мне понравились местные спа-процедуры, одежда и косметика. Вот так сюрприз! Сартак, что он тут делает? Это его Лила назвала коршуном. Склонил голову, приветствуя нашу хозяйку. Наигранная любезность напоминает отточенный годами ритуал. Светлый наряд — Делает облик сеанса менее пугающим, но лицо портит след от недавно зажившей раны. н а в е р н о позже его можно удалить. Пересадка кожи, выравнивание. Не моя забота, в конце концов. Нужно обратить внимание на остальных мужчин. Но я стараюсь расслышать именно Сартака в череде дружеских восклицаний. Девушки оттеснили меня в сторону, торопясь окружить респектабельного пожилого клиента со снисходительной улыбкой, довольного жизнью альфа-самца. Он приехал отдохнуть на природе после жестких переговоров в офисе. Он заслужил облизывание с причмоком. Представив эту сцену в купальне, я расхохоталась вслух и быстро прижала к губам ладонь. По телу пронеслась горячая волна. Сартак смотрел на меня в упор. Кажется, за секунду до того госпожа Ром позволила себе восхититься свежим цветом его лица. Рискованное замечание, на мой взгляд. Носар так иронично ответил. «Некоторые женщины отдают предпочтение к а л л е к а м Мои шансы заметно подросли». Стараясь глубоко дышать, я прильнула к деревянным перилам. Конечно, он узнал меня, и будто напомнила моей роли в собственном ранении. Надо собраться и вернуть себе прежнюю беззаботность. Сейчас всеобщее внимание приковано именно ко мне. Ведь я стою выше всех на ступенях. Прочие цветочки спустились на газон, чтобы провести гостей в соседнюю хижину под шатром деревьев. Немного сковано я спросила. «Здесь душно, господин Сартак». Не хотите ли прогуляться к ручью?» Он кивнул и подал мне руку. Еще раз поклонилась гостям, бросила виноватую улыбку Лили и уже не оборачивалась, слыша за спиной удивленное кудахтанье матушки Ром. «Теперь главное не заблудиться и выбрать правильную тропинку. В нашем саду нет широких дорог». «Спасибо за приглашение. А что тебя рассмешило на лестнице?» спросил Сартак, когда мне удалось освободить пальцы из его ладони. «Вся эта встреча, счастливые маски и церемонии похожи на старый спектакль». Он зажмурил глаза и раскинул руки в стороны, открыто наслаждаясь тишиной и прохладой тенистой аллеи. Потом коротко зевнул и ответил. «Считаешь, мы слишком серьезно относимся к традициям? А я, похоже, только что нарушила сотню правил». Хотелось последовать его примеру и тоже вольно потянуться, играя роль наивной маленькой девочки, которая ждет от жизни только добрых чудес.